Секта спящего камня. Приветствие. Левитирующий в воздухе человек был именно старейшиной секты. Так как пришел он через портал, его основная стихия — земля. Но при этом он все равно свободно держится в воздухе, что означает наличие немаленького запаса энергии и способность ею умело манипулировать. Думаю, он маг пятого или шестого круга. Его требования по местным меркам, точнее именно меркам секты Спящего Камня, не были чем-то из ряда вон выходящим, но терпеть подобное после того, как не увидел на этой стороне скорохода, я не был намерен. Но и сразу нападать, не дав им шанса на отступление, было бы плохим решением. Поэтому, перед тем, как начать действовать по силовому варианту, я решил представиться. Если скороход действительно договорился о встрече, то это могло привести к положительным результатам. Но если они активировали артефакт специально, чтобы меня выманить, то им этого не стоило делать». Посмотрев на пока что безымянного мужчину, довольно громким голосом официально произнес. «Приветствую секту спящего камня. Меня зовут Маркус Бирюльский. Решил представиться своим полным именем. Оно не должно смутить столь древнюю организацию. «Мой человек должен был договориться с вами о встрече, и он, как минимум, недавно был здесь. Я рукой показал настоящий на земле артефакт с вот этим предметом». На мои слова, лицо представителя секты помрачнело, видать, не понравилось, что я не пал ниц. Так как он ничего не ответил в течение десяти секунд, лишь все больше и больше хмурился, то я продолжил, задав ему вопрос. «Мне надо знать, где мой человек». Он должен был представиться как Евгений Скороходов. В целом, по той информации, которая у меня была из моего мира, выходило то, что секта ценила силу. Однако я никогда не был по отношению к ним в ситуации просителя. От этого не мог знать со стопроцентной вероятностью, как именно следует действовать. Тем не менее, у подобных организаций часто была распространена традиция проверять пришедших на их территорию людей. По этой причине, захоти он на меня напасть, что, скорее всего, сейчас и произойдет, я не расстроюсь, так как следующий представитель секты будет уже посговорчивее. Прошло еще десять секунд, атмосфера накалялась, но задать новый вопрос или сказать какую-либо колкость я не успел. Мужчина развел руки в стороны и резко с ускорением упал, а лучше сказать, обрушился на землю. Его действия привели к тому, что камень под его ногами потрескался, а в нашу сторону выстрелила энергетическая волна. Смотря на нее магическим зрением, я видел коричневые отблески маны, символизирующие стихию Земли. Уклоняться не стал, не заметив в этой структурированной энергии прямой опасности. Буквально за полметра от нас она распалась на два потока, которые пошли в разные стороны и по дуге окружила меня вместе с Варом. «Дальше энергия ушла в Землю. Вот после этого я понял, какое именно плетение использовал представитель секты. Гравитационная яма». Простое, но эффективное заклинание против слабых магов. Оно повышает на несколько порядков силу притяжения к Земле в заданной области. «Мне сложно было определить, на магов какого круга оно работает, согласно местной классификации, но на меня его не хватило». Точнее так, я стал испытывать дискомфорт, но одно заклинание усиления тела решило этот вопрос. Посмотрев на Вара, не заметил, чтобы он ощущал неудобства, из чего сделал вывод, что третьего круга достаточно для сопротивления этому плетению. «Мне не хотелось тратить много времени, так как меня волновала судьба скорохода. Поэтому, не став разыгрывать спектакль или сильно возмущаться, я еще раз попытался решить дело миром». «Мы прошли проверку». С лица неназвавшегося мужчины исчезла мрачность и появилась легкая улыбка. Но, как выяснилось, это не означало начало нормального разговора, а наоборот, привело к нападению. Похоже, ему давно не терпелось кем-нибудь попрактиковаться в применении боевых заклинаний. Он хлопнул в ладоши. В ответ на это его каменные доспехи, начиная с ладоней, начали трансформироваться. Самым заметным изменением стало появление Забрала, полностью закрывшего его лицо. Остальные были менее масштабные, однако вызывающие не меньшее удивление. Я понял, что его доспех приобрел дополнительную гибкость и теперь не является броней, а служит продолжением тела. Смотреть на него магическим зрением стало неприятно, появилась речь в глазах. Он был напитан большим количеством маны, и явно это служило не только для усиления, так как вызывало дополнительный эффект магического ослепления. Он как будто пылал. Не дав мне времени попытаться перестроить зрение или привыкнуть к его сиянию, он прыгнул в нашу сторону. На этот раз не реагировать я уже не мог, поэтому начал создавать усиленный воздушный доспех, параллельно выставив на пути безымянного мага несколько воздушных стен, и выстрелив в его сторону серпами, созданными с помощью той же стихии. Вар не стал мелочиться на подобные слабые атакующие заклинания, и сложа руки ладонями вместе, при этом зажав между ними неизвестный мне артефакт, он выстрелил в противника ярким лучом света. Представитель секты сначала проигнорировал атаку моего телохранителя, так как она не могла мгновенно пробиться через его броню. Но уже спустя секунду ему пришлось формировать каменный щит, по причине того, что луч не исчез и начал плавить камень, являющийся частью его доспехов. А мое внутреннее чутье подсказывало, что не так просто его броня приобрела гибкость, став продолжением тела, и, скорее всего, любое ее значительное повреждение доставляло противнику болевые ощущения. «Мои же воздушные серпы он просто проигнорировал, а вот воздушные стены ему преодолеть не удалось, и он остановился. Мне потребовалось три секунды, чтобы полностью закончить формирование воздушной брони. Теперь я был полностью готов к контактному противостоянию. В начале боя я сделал выбор в сторону защитных плетений вместо атакующих не случайно и не из-за страха, и как минимум не из-за беспокойства о себе». На самом деле противник был не слабый, но в то же время я не мог на сто процентов гарантировать ему жизнь при применении какого-либо из высших атакующих заклинаний. А вешать на себя его смерть не хотелось, так как в этом случае мне была неизвестна реакция остальной секты. И да, я понимал, что за нами наверняка наблюдают, и в случае настоящей опасности для своего представителя меня попытаются уничтожить всеми силами этой горы. а выстоять против всей секты Спящего Камня я сейчас не смогу. Поэтому мне сначала нужно было понять его уровень, и лишь потом попытаться, очень желательно нелетально для него, с ним справиться. Мой план сводился к банальному избиению противника, в надежде на то, что когда у него кончится энергия, а на поддержание брони должна была расходоваться маны, он отступит». Поэтому, приблизившись рывком к Безымянному, я нанес по нему размашистый удар рукой. Он успел прикрыться щитом, а тот, в свою очередь, смог меня удивить. С виду сам по себе щит представлял собой панцирь черепахи, только с большим количеством сегментов. Некоторые секторов были расплавлены, но те из них, что не пострадали от светового луча Вара, в момент моей атаки взорвались». и мне даже без использования магического зрения было понятно, что основная сила взрывов направилась в мою сторону. Воздушная броня выдержала, но я был вынужден временно разорвать дистанцию. Какой продуманный маг попался! Не ожидал такого от столь, как казалось, прямолинейного противника. Я собирался снова рывком приблизиться к представителю секты, но мой телохранитель меня опередил. Не знаю. Двигало ли им чувство защитить меня или сработали магические оковы, но он не нашел ничего лучше, чем встать между мной и противником, а затем попытался его атаковать. Этим шагом Вар помешал мне использовать рывок и сам подставился, так как безымянный после активированного в щите плетения не стоял на месте и использовал остатки щита как снаряд, направив его в меня. Каменный диск развеял желтые сгустки энергии, которую за миг до этого вар запустил в противника, а потом врезался в моего телохранителя. Я видел, что он мог уклониться, но не стал, тем самым выполняя свои обязанности по моей защите. Однако в этой ситуации это был больше минус, чем плюс. Успеть его защитить я уже не мог, но приблизиться и предотвратить повторное нападение было нужно, что я и сделал. Став над варом и окружив нас барьером, я всмотрелся в телохранителя и дополнительно проверил его состояние с помощью сканирующего плетения. Ему не грозила смерть. У него, что удивительно, в целом не было никаких повреждений. Однако присутствовал эффект сильного магического истощения. Получается, он защитился одним из своих артефактов, но потратил больше энергии, чем рассчитывал. Что ж, не самое плохое стечение обстоятельств. Тем временем противник встал на колени и, дотронувшись одной рукой до скалы, вторую направил в мою сторону. Я укрепил барьер, внутри которого оставил Вара, а сам поспешил сбить вражеское заклинание, так как, судя по колебаниям воздуха вокруг представителя секты, он явно готовит неслабое заклинание. Да и интуиция твердила, что не стоит ему позволять закончить запланированное». В голову именно в этот момент не пришло ничего умнее, чем разогнать свое тело и ударить ногой по его опущенной голове. Я использовал рывок плюс ускорение, и ко всему этому создал небольшой разрыв пространства прямо перед собой. Эти действия привели к тому, что после успешного удара ногой по шлему противника я сломал себе ступню, а его защита в области головы потрескалась и начала осыпаться. Проигнорировав боль, я продолжил атаковать. На этот раз используя параллельно как усиленные удары руками, так и дополнительно спрессованные воздушные кулаки. При этом каждый удар сопровождался всплеском энергии, которая мелкими иглами вклинивалась во вражескую броню, создавая в ней хаос и разрушая структуру плетения. Хватило двух секунд, чтобы противник осознал тщетность попытки закончить свое заклинание, и вернулся к активному противостоянию. Все же маг, избиваемый мной, занимал в местной иерархии высокое положение. После нашего, пусть и недолгого столкновения, я мог уверенно заявлять, он был как минимум магом шестого круга и пока не собирался сдаваться. Его броня, даже те кусочки, которые ранее откололись от нее, за одно мгновение нагрелись и стали излучать сильнейший жар. Мне пришлось временно сделать рывок назад, чтобы понять, что именно замыслил противник и вредит ли его заклинание ему самому. Конечно, шансы на то, что он использует самоубийственное плетение, невелики, но столкнуться с чем-либо подобным мне бы не хотелось. На его круге тело хранит настолько много маны, что энергетический поток после самоубийственной атаки, выпущенный в хоть немного сфокусированном виде... приведет к тем же результатам, что когда-то получилось у меня в противостоянии с огненным психом. Но все оказалось проще. Пять секунд, и никакого сияния и жара нет, а противник стоит на ногах и готовится к атаке. Все это время я не просто стоял, а успел себя немного подлатать. Во всяком случае, создал фиксацию запустил процесс регенерации в ступне. Хоть противник после исчезновения жара и выглядел свежим и готовым к продолжению нашего противостояния, однако я сильно сомневался в его неуязвимости. Все мои чувства твердили, что осталось нанести пару успешных ударов, и у него кончится либо силы, либо концентрация. Так как использовать много заклинаний, при этом получая постоянный урон, человек не способен, и рано или поздно начинают путаться в плетениях. А вообще... Лучше не использовать заклинание, когда не уверен, что сможешь правильно собрать его каркас Ведь рискнув, будь готов к тому, что твои плетения нанесут тебе же вред И вот я уже был готов снова ринуться вперед, сопровождая свою атаку несколькими огненными копьями И противник вроде как тоже уже начал активировать заклинание Но в этот момент на меня обрушилось гравитационное давление такой силы Что мне пришлось тратить все свои силы, чтобы устоять на ногах а речь о продолжении атаки даже идти не могло. Давление было в несколько раз сильнее, чем на арене княжества, и то, что с тех пор я многократно усилился, мне не помогало. Мой противник, судя по прерванной атаке и небольшому видимому внешнему дрожанию, испытывал те же ощущения. Долго это не продолжалось. Пару секунд и давление исчезло, но зато после этого появился и тот, кто его создал. На этот раз не было портала или чего-нибудь похожего. Нет, просто в скале неподалеку от нас открылся проход, из которого вышел человек, облаченный в каменный доспех. Однако на этот раз доспех был многоцветный. Его основной цвет был красный, но на голове была синяя корона, выполненная в форме множества соединенных треугольников. К нам шел лично глава секты «Спящего камня». Определить, кто именно решил меня поприветствовать, было несложно, так как я в свое время видел иллюзию знаменитого доспеха, являющегося древней реликвией этой секты, и символизирующую в ней власть. «Довольно!» — голос главы секты разнесся по округе. Но призыв был лишним, так как что я, что мой противник после гравитационного воздействия не пытались атаковать друг друга. Подойдя ближе и став чуть в стороне, но на равноудаленном как от меня, так и от предыдущего представителя секты расстояния, глава произнес. «Ты спрашивал ранее, прошел ли испытание? Теперь я тебе могу ответить. Да, прошел». Он взмахнул рукой в повелительном жесте, обращаясь к своему подчиненному. В ответ тот поклонился и побрел в сторону возникшего совсем недавно прохода в земле. Однако главные слова произнесены не были, поэтому я молчал и не отменял усиление тела. Секта спящего камня приветствует вас. Хорошо, что он не забыл про Вара, в данный момент находящегося без сознания, и разрешает присутствовать в течение двадцати четырех часов внутри внешней части подвластной нам территории. Все это, конечно, хорошо, но я продолжал молчать. Глава секты вздохнул, немного устала, и произнес. — Мы официально даруем вам защиту. На вас нападут только в случае нарушения правил гостеприимства с вашей стороны. Дальше он сменил официальный тон на более повседневный и спросил меня. — Ты, похоже, ждал этих слов, Маркус Берельский. Я прав? На это я кивнул и развеял поддерживаемое все это время плетение. — Интересно, откуда тебе известны наши обучие? Расскажешь? Посмотрев ему в глаза, я спокойным голосом ответил. почему бы и нет, но ответ вас разочарует. Я читал про них, как собственный про ваш доспех в семейных хрониках. Вот и вся тайна. Обладатель доспеха всегда знал, говорит ли его собеседник правду или нет. Если бы я хотел соврать, мне потребовалось бы приложить массу сил, потому что в этом артефакте были запечатаны действительно изошьенные плетения. Мне вспомнилось, что по легенде, чтобы создать этот доспех, Более двадцати высших магов израсходовали свою жизненную силу. Они воплотились в синих треугольных кристаллах, сформировав впоследствии корону. А на создание кровавого камня, основного компонента доспеха, ушли жизни пятисот обычных магов. Именно поэтому я опасался врать напрямую главе секты. Однако я действительно читал о спящем камне в семейных хрониках. Правда, не в этом мире. Но это уже не стоит озвучивать. «В таком случае ко мне можешь обращаться просто по имени». Я недоуменно посмотрел на него. В ответ он мягко улыбнулся и произнес. «Я должен был проверить, насколько древние те хроники. Раз ты не знаешь моего имени, тогда еще не все потеряно. Меня зовут Готто. Можешь обращаться без титула?» «Благодарю за оказанную честь». Сопроводив слова легким поклоном, я, выпрямившись, продолжил. "Готта, расскажи, где сейчас находится мой человек?» И я был бы благодарен за помощь. На последних словах я указал в сторону Варра, которому на самом деле ничего не грозило, но умелый лекарь поставит его на ноги буквально за час. Посмотрев на Варра и потом снова на меня, Готта произнес. «Первый, которого ты назвал Евгением, сейчас у нас в гостях, и не подозревает о том, что вот это...» Рука Готта указала настоящий на том же месте, где и был до начала боя, созданный мной артефакт связи, не у него. Он продолжал говорить, и в его словах не было и талики неловкости, но это его земля. Я в целом представлял, на какую именно миссию посылал подчиненного. Нам требовалось понять, чьим посланцем он является, и нам это удалось. Что касается помощи, нужный человек уже идет сюда». Я даю слово, что с ним ничего не случится, и предлагаю пройти внутрь, чтобы обсудить твое предложение. По сути, если я сейчас откажусь, то все, что было до этого, перестанет иметь смысл. Поэтому, невзирая на увеличивающиеся риски, ведь изнутри скалы сбежать будет труднее, я ответил «Я принимаю ваше предложение». Надеюсь, переговоры пройдут успешно, а сведения о том, что секта спящего камня ревностно относится к своим словам, окажутся правдой».